Глава 8. Еще немного, еще чуть-чуть. Утро 3 ноября для немецких частей, державших фронт под Лодзию, мало чем отличалось от остальных дней прошедшей недели. Полученные за последние дни разведданные однозначно указывали на то, что нового наступления русских в ближайшее время ждать не следует. Через неделю, максимум полторы, на землю должен лечь снег, отчего любые наступательные действия становились невозможными. Зимой в Европе никто никогда не воевал, предпочитая отложить боевые действия до наступления тепла. Да и вряд ли русские смогут продолжить свое наступление, хотя их и много, но и их силы и возможности не безграничны. За одно неполное лето и осень они смогли отодвинуть линию фронта от Пинска до самой Лодзи, почти полностью вернув себе все ранее утраченные земли, а это требовало огромных людских и материальных затрат. Так или примерно так размышляли дивизионные и армейские штабисты Восточного фронта, готовя свои сводки с оперативной информацией для подачи ее вышестоящему начальству. Оно по решению Кайзера поменялось, и вместо пристрела фельдмаршала Леопольда Баварского на пост командующего Восточным фронтом был назначен генерал-лейтенант Цейтлер вместе с энергичным начальником штаба фронта генерал-майором Браухичем. Совершая инспекционную поездку по воинским частям Восточного фронта 4 ноября, генералы Браухич и Цейтлер остановились на корпусном командном пункте чтобы заслушать доклад командира второго особого корпуса генерал-лейтенанта Фридебурга. В прифронтовой полосе противостоящей нам армии генерала Маркова появление конных соединений русских, их главных таранов по взлому нашей обороны, не было замечено. Также наша воздушная и наземная разведка не отмечает прибытие новых пехотных частей, что дает право предполагать, что наступательный порыв русских полностью иссяк, и они перешли к обороне. Вчера, правда, наши наблюдатели заметили в расположении противника некоторое движение и шум моторов, но это, скорее всего, обычная ротация войск. Натштаба говорил твердо и неторопливо. Его рука уверенно скользила по растерянной на столе карте, время от времени касаясь то одного то другого обозначения воинских соединений, коими она была основательно испечрена. Все это производило впечатление грамотного и хорошо знающего положения дел командира, но приехавшим в корпус Браухичу и Цейтлеру этого было недостаточно, и они принялись засыпать фон Бредова различными вопросами, на которые на штаба с достоинством отвечал. В этой увлеченной беседе мало кто из присутствующих на докладе офицеров обратил внимание на одинокий звонок, который прозвенел на столе дежурного офицера. Чей-то встревоженный голос сообщил, что 10 минут назад через германские позиции в направлении Лодзи перелетела большая группа русских бомбардировщиков под прикрытием истребителей. Поднятые по тревоге немецкие самолеты вступили в бой с русскими самолетами но бомбардировщикам удалось прорваться и продолжить свой полет. Принявший сообщение обер-лейтенант Гаусс, временно замещающий недавно заболевшего майора Фрома, принял решение, оказавшееся ему вполне правильным. Он немедленно позвонил в Лотц и приказал объявить воздушную тревогу и поднять новое звено аэропланов, базирующихся вблизи этого польского города. После этого он стал терпеливо ждать момента, когда в жаркой беседе командиров наступит пауза и он сможет доложить высокому начальству о звонке. Наконец, когда этот момент настал и Гаусс уже собрался рапортовать, как все присутствующие в помещении явственно услышали громкий гул, усиливающийся с каждой минутой. «Что это?» – удивленно спросил Фридебург. И тут Гаусса точно током пробило. Он метнулся к окну и, взглянув в хмурое осеннее небо, тонко и пронзительно крикнул «Русские самолеты!». Это действительно были русские бомбардировщики Илья Муромец. Ровно одиннадцать штук надвигались на командный пункт немцев, победно гудя своими моторами. Возможно, что русские летчики не сразу бы разобрались в месте расположения командного пункта корпуса, и это бы дало некоторый шанс немцам спастись, но возле крыльца четкой шеренгой стояли штабные автомобили, выдававшие присутствие высоких чинов. Напуганные криком Гаусса высокие гости и командования корпуса поспешили покинуть помещение, чтобы укрыться в холодном погребе, расположенном рядом со штабом, Но им не повезло. Едва только немцы появились на улице, как на них обрушились бомбы, сброшенные первой волной русских самолетов. Пилоты противника бомбили всё, начиная от машин и кончая самим зданием штаба добротного дома польского помещика. Бомбы сыпались на землю, подобно яблокам в бурю, поражая своими осколками всех, кто не успел прижаться к земле. Вслед за первой волной русских самолетов подошла вторая, и вновь на корпусной штаба брушились бомбы, теперь более крупного калибра, основательно разрушая стены и перекрытия дома. Сбросив свой смертоносный груз, самолеты противника не улетели, а совершив разворот, вернулись и принялись поливать из своих пулеметов, мечущихся внизу немцев. Пулеметы с аэропланов стучали непрерывно, старательно шаря по земле свинцовыми очередями в поисках своих жертв. Вжавшемуся под телегу Гауссу все то время, которое длился вражеский налет, показалось вечностью. Один самолет противника сменялся другим, и каждый из них старался уничтожить незадачливо обер-лейтенанта своими страшными пулеметами. Из всех офицеров штаба Гаусс по счастливой случайности был единственным, кого миновали пули и бомбы врага за время налета. Весь его урон заключался в основательно заложенных взрывом ушах, отупавши рядом с ним и телегой гранаты, а также щека, которую он основательно ободрал, окованное колесо своей спасительницы. Другие участники совещания пострадали куда более серьезно. Оба высоких гостя получили тяжелые ранения. У цейтера пулями были перебиты обе ноги выше колена, и от сильной боли генерал потерял сознание. Браухич получил осколочное ранение живота, осложненное сильным кровотечением. Несчастный фон Бредов попал под бомбовый удар противника, находясь всего в двух шагах от укрытия. Разорвавшаяся рядом с ним бомба, нещадно посекла его многочисленными осколками. Упавший на землю генерал некоторое время только глухо стонал, а затем затих, перестав подавать признаки жизни. Сам Фридебург получил ранение в позвоночник, отчего у генерала полностью отказали ноги. В результате налета также погибли восемь офицеров штаба корпуса и из свиты командующего фронтом а 12 человек получили серьезные ранения, требующие немедленного вмешательства. Так нерасторопность одного офицера полностью парализовала управление Восточного фронта в самые важные часы нового русского наступления, начавшегося утром 4 ноября, вопреки всем расчетам противника. Начиная его, Корнилов намеревался использовать свой шанс закончить войну еще в этом году и одновременно взять с господ союзников за свою помощь по самому максимуму. Планируя прорыв под Ловичем, Духонин и Корнилов сделали ставку не на конную армию генерала Крымова, чье месторасположение столь тщательно пыталась отследить германская агентура, Основной козырь этой операции состоял в штурмовых группах, вооруженных автоматами и поддержанных дивизионом бронемашин, с помощью которых пехоте предстояло взломать оборону противника. Кроме обычных одного или двух пулеметов, бронемашины дивизиона имели мелкокалиберные пушки, с помощью которых можно было не только подавить пулеметные гнезда врага, но и на равных вести борьбу с артиллерийскими батареями противника. Отсутствие конной армии при штурме германских позиций в первый день наступления должно было создавать у неприятеля иллюзию отвлекающего удара, не позволить ему бросить против наступающих частей подкрепления из фронтового резерва. Этот хитрый ход должен был помочь выиграть время перед вводом в прорыв конницы Крымова. Желая добиться ощутимого успеха уже в первый день наступления, генерал Марков лично прибыл под Лович и расположился на командном пункте полковника Терентьева, чей Гротнинский полк должен был наносить основной удар. В походной шинели с наброшенным на плечи дождевиком генерал Марков совершенно не выделялся из общей массы офицеров, находившихся в штабе полка. Едва появившись на передовой, Марков приказал Терентьеву не обращать на него никакого внимания и заниматься своими делами, не желая давлять над командиром полка своим присутствием. Ровно в 9.30 по всему участку фронта русские открыли массированный артиллерийский огонь, который продолжался три с половиной часа. Комендоры старательно опустошали свои запасы, ведя стрельбу строго по целям, выявленным разведкой, а не по площадям, как это часто было ранее. Первые три часа огневой удар наносился по передней линии немецкой обороны. Артиллеристы своим огнем методично разрушали проволочные заграждения, блиндажи и переходы вражеских траншей, а также уничтожали огневые точки, выявленные разведчиками. В первые минуты обстрела противник пытался вести контрбатарейную стрельбу отдельными батареями, но вскоре затих, видимо, готовясь нанести ответный удар при штурме позиций. Как только три часа миновали, русские перенесли свой огневой удар вглубь германских позиций, а на передней линии окопов противника пошли в атаку штурмовые группы при поддержке броневиков. Атака удалась на славу. Отведенные в тыл главные силы немцев не успели быстро вернуться на свои позиции, тогда как находившиеся в окопах силы прикрытия не смогли оказать достойного сопротивления ударной силе русских. Чувствуя за собой поддержку бродевиков и обладая таким великолепным оружием, как автомат, солдаты штурмовых групп творили чудеса храбрости, смело бросаясь в атаку на врага, и сражались до тех пор, пока не одерживали полной победы. Уцелевшие после обстрела огневые точки неприятеля либо подавлялись огнем броневиков, либо густым автоматным огнем штурмовиков. На взятие первой линии обороны ушло около получаса, что было очень хорошим показателем атаки, однако все еще было впереди предстояло взять вторую линию обороны, куда немцы спешно стягивали все имеющиеся в их распоряжении силы. Гибель командира корпуса и ранения командующего фронта, конечно, внесло сильный раздор и сумятицу в ряды рейхсвера, но многолетняя выучка солдат и офицеров оставалась прежней. приученной действовать самостоятельно и по заранее определенному шаблону, атакованные части могли некоторое время действовать автономно, без оглядки наверх, что и происходило. Поняв, что первая линия обороны полностью прорвана, немцы немедленно отошли ко второй, чтобы на ней измотать и обескровить наступающие силы противника, а затем нанести мощный контрудар и вернуть утраченные позиции. Действием немцев под Ловичем сильно мешала дальнобойная артиллерия противника, которую русские незамедлительно подвезли на бронепоезде и едва обозначился успех наступления. Вторая линия обороны, вопреки прежним требованиям устава, располагалась всего в 3,5 километрах от первой и поэтому находилась в радиусе поражения русских пушек. Отсутствие связи с командованием и сильный огонь противника, тем не менее, не помешали немцам оказывать сильное сопротивление наступающим солдатам полковника Терентьева. Наступая пехота и броневики отдельно, у немцев был хороший шанс отразить наступление врага, методично перерабатывая его живую силу и технику. Однако в этот день судьба была явно на стороне солдат Корнилова. Они действовали дружно и решительно, демонстрируя врагу свои отличные боевые навыки. Едва только русские устремились в атаку, как немецкие канониры открыли огонь по бронемашинам, видя в них главную ударную силу врага. Из 18 машин, наступавших на участки прорыва, 12 броневиков были подбиты или уничтожены прямым попаданием снарядов. Не имея опыта борьбы с танками, артиллеристы Восточного фронта прекрасно справились с броневиками, более мобильными и маневренными, в отличие от огромных махин союзников. Казалось бы, что понеся столь ощутимые потери в наступательных машинах, русская атака должна была захлебнуться, но тут в действие вступили штурмовые отряды, во всем блеске показавшие силу и мощь автоматов Федорова. Плотный огонь из этого вида оружия буквально сметал немецких защитников из брустеров их окоповой траншей, заставляя их вжиматься в землю и падать на дно, спасаясь от шквала пуль противника. Подавляя заградительный огонь неприятеля, штурмовики быстро выходили на расстояние гранатного броска, забрасывали находившихся в окопах немцев, после чего, ведя непрерывный огонь из автоматов, врывались на позиции и добивали уцелевших солдат Рейхсвера. С убийственной четкостью и кажущейся легкостью русские автоматчики занимали одну вражескую траншею за другой, без колебания уничтожая всех, кто только не соглашался поднимать руки. Вслед за штурмовыми группами следовали простые роты и батальоны, в задачу которых – Приходило удержание только что занятых позиций врага. Поздно вечером генерал Марков вошел в лович, который немцы поспешили оставить, едва только появилась угроза окружения в результате полного прорыва фронта русскими частями. Такой успех был обусловлен тем, что третья линия обороны большей частью состоял лишь на бумаге и потому разбитые в дневных боях командиры немецких дивизий второго особого корпуса и предоставленные сами себе посчитали за лучшее быстрое отступление к Лодзе, где находились фронтовые резервы. Поддерживая направление главного удара, русские войска западного фронта вели активные действия на всем протяжении от плотска до Тамашева, создавая иллюзию начала наступления именно на своих участках фронта на второй день наступления после успеха под ловичем в прорыв были брошены конные армии крымова и краснова которые стремительно расходились по двум совершенно противоположным направлениям лоть и торн Вслед за ними устремились бронепоезда, набитые пехотными батальонами, которые в случае необходимости могли произвести высадку и захват того или иного важного пункта. Как только стало известно о прорыве фронта и введении в бой кавалерии Крымова и Краснова, паника и уныние охватили немецкие части Восточного фронта. Лишенные общего командования, они мало верили в успех сражения и требовали только одного – скорейшего отвода войск на старую границу рейха. Особенно эти настроения подогрел разгром под лодзю конниками Крымова отступающих частей второго особого корпуса. Не ожидавшие конной атаки врага, они двигались по ходной колонной, выставив только тыловое охранение. Кавалерия генерала Крылова уже к вечеру 4 ноября подошедшая к Ловичу совершила молниеносный марш-бросок и уже днём 5 ноября атаковала не только арьергард, но и основные силы оторвавшегося противника. Появление русской конницы с её пулемётами было таким неожиданным, что немцы бросились бежать, не выдержав первого удара врага. Но самое страшное для генерала Рейхсфера заключалось в ином. Едва только русские всадники атаковали немцев, как началась массовая сдача в плен. Солдаты с радостью складывали оружие и строились в походные колонны для отправки в плен. Усталость от войны и неуверенность в победе проявлялись среди немецких солдат с огромной силой. С большим размахом это явление проявилось через два дня в сражении за Лодзь. Командующий фронтовым резервом Эрих Набель попытался дать бой русским частям, прорвавшимся к городу по железной дороге. В его распоряжении было свыше пяти тысяч человек и хорошие оборонительные позиции. Получив заверение из Берлина, что со стороны Бреслау к нему движется подкрепление, Набель готовился к сражению которое он проиграл, едва оно началось. Всему виной послужило известие об обходе города русской кавалерии. В это время передовые части Набеля уже вели бой с частями дивизии генерала Рябцева, вступившими в бой под прикрытием доставивших их русских бронепоездов. Как только стало известно о приближении русской кавалерии, неуверенность поселилась в сердцах господ Тевтонов, И они уже больше помышляли не о сражении, а о отступлении. Напрасно Набель призывал своих солдат продержаться хотя бы день. Призрачная угроза окружения, а также непрерывные атаки на немецкие позиции русских автоматчиков сделали свое дело. Совершенно не понимая, что покинув свои окопы не станут легкой добычей конницы противника, немцы стали стремительно отступать, едва подверглись давлению со стороны кавалеристов генерала Мамонтова. Видя, что задуманная им оборона буквально разваливается в его руках благодаря трусости его солдат, со слезами на глазах Набель оставил лодзь. Его штабная колонна еще успела проскочить по дороге на Бреслау, однако другим частям не повезло, Они как раз попали под удар основной массы армии Крымова, совершавшего обход Лодзи с севера. И снова нежелание сражаться проявилось среди солдат Рейхсвера во всей своей ужасной красе. Только несколько отрядов пробились к реке Варте и переправились на другой берег. Большая часть солдат предпочли сдаться в врагу. Многие из офицеров стрелялись, не в силах пережить надвигавшегося на них позора плена, но измученных солдат это не останавливало. Война для них заканчивалась, а это было главным. Спешно прибывший на Восточный фронт Людендорф застал его в плачевном состоянии. Налаженная им таким кропотливым трудом оборона рухнула в одночасье, Лишенные общего командования после прорыва противникам фронта германские дивизии сражались с русскими, не имея связи с соседями, сражались сугубо изолировано. Все это накладывало обреченность на их действия и заставляло либо сдаваться, либо отходить прочь, стремясь избежать угрозы окружения. Особенно не повезло в этом плане третьему корпусу генерала Вейта, который под Плотском попал под удар кавалерии Краснова в самые первые дни русского наступления. Продвигаясь на Торн, русские кавалеристы сначала разгромили соединение второй Бременской дивизии, а затем приступили к полному окружению и уничтожению третьего корпуса по частям. Утратив связь между собой, соединение корпуса в течение трех дней оказывали врагу упорное сопротивление, а затем вынуждены были сложить оружие. Всего конницей Краснова было пленено свыше 80 тысяч человек, тогда как убитыми и ранеными оказалось чуть больше 7 тысяч человек. Прибыв в Познань глубокой ночи 7 ноября, Людендорф объявил о создании нового штаба Восточного фронта и провел экстренное заседание, на котором развал фронта предстал перед фельдмаршалом во всем своем непреклятном виде. Утрата связи с частями фронта сказалась самым пагубным образом – Офицеры штаба фронта просто не знали всей обстановки и зачастую добывали информацию с помощью телеграфа, отправляя по нему запрос в тот или иной город о наличии в нем германских воинских соединений. Конечно, такой способ выяснения обстановки был очень необычен, но, как показала практика, вполне достоверный. Не имея возможности опереться на разрозненную мозаику разрозненных сведений и предположений, не имея в своем распоряжении больших резервов, Людендорф принял единственно правильное решение об отводе немецкого войска к довоенной границе Рейха, где, опираясь на систему крепостей, он намеревался создать новый рубеж обороны и остановить врага. Это приказание было немедленно отправлено в войска, А сам фельдмаршал выехал в Торн, который уже испытывал на себе мощь русского кулака. Комендант крепости генерал-майор Штейнглиц, возглавивший оборону, принимал под свое командование все немецкие части, что отступали от Плотска, спасаясь от клинков кавалеристов красного Имеющий мощный цепь в Торн был довольно крепким орешком для пехотных дивизий, но не мог противостоять крупнокалиберной артиллерии врага. Кирпичные стены и кровля казематов не были способны выдержать удар 12-дюймовых орудий. Штинглиц прекрасно понимал это, но готовился к обороне поскольку за Торном открывалась территория самого рейха, Видя столь энергичную деятельность коменданта Торна, Людендорф немедленно назначил его командующим всеми войсками в районе Нижней Вислы, поручив держать оборону крепости до последнего солдата. Преследуя отступающие части врага, русские вышли к Торну вечером 8 ноября. В основном это были передовые части конной армии Краснова, в то время как ее главные силы совместно с пехотными частями второй русской армии занимались уничтожением окруженных войск третьего корпуса генерала Вейта. Главные силы противника появились только к утру 10 ноября, чему во многом сопутствовало разрушение отступающими немецкими частями железнодорожного полотна. На Восточном фронте только-только вводилась тактика выжженной земли, которая в полной силе проявлялась на Западном фронте. По этой причине разрушения пути были незначительными, и русские железнодорожники, специально прикомандированные командам бронепоездов, сумели быстро восстановить разрушенное полотно и подвести к Торну как пехоту, так и дальнобойные орудия. Уже на следующий день русские артиллеристы произвели пристрелку по фортам крепости, наглядно демонстрируя серьезность своих намерений. Артобстрел проводился еще три дня, и каждый раз осажденным казалось, что вот-вот русские солдаты начнут форсировать Вислу и ринуться на штурм немецких укреплений. Но проходил день, а русские все еще стояли перед взорванным через Вислу мостом и не предпринимали активных действий. Все это было ошибочно расценено Штейнглицем как слабость врага, тогда как на самом деле командующий фронтом генерал Климбовский, энергично подтягивая отставшие тылы готовил свой новый удар – Главная роль в нем отводилась конной армии Краснова, которая в связи с начавшимися дождями была единственной силой, способной нанести удар в нужном месте. Пока шла скрытая подготовка по Торнам, севернее крепости активизировалась вторая армия генерала Кутепова, который намеревался доказать ставки в лице генерала Духонина ошибочность его снятия с поста командующего Северным фронтом Получив в свое распоряжение понтонные части, он планировал не только прорыв немецкого фронта, но и форсирование Вислы. Обойдя сильные крепости Кульмы-Грауденс, Кутепов направил острие своего удара как раз между крепостями и Данцигом. Начатое им 12 ноября наступление не увенчалось прорывом немецких позиций в первый же день боев, как это случилось под Ловичем. За день непрерывных атак частям 2-й армии удалось лишь занять первую линию траншей. Противник ожесточенно сопротивлялся и не собирался отступать. Однако, несмотря на неудачу, Кутепов продолжил наступление и, нащупав слабое место в обороне врага, прорывал ее после двух дней напряженных боев. Желая помочь наступлению Кутепова, Духонин настоял на проведении кораблями Балтийского флота, вспомогательной операции. В море были выведены линкор «Петропавловск», минный отряд во главе с «Новиком», гидротранспорт «Республика» и два линейных крейсера «Бородино» и «Наварин». Последний был недавно спущен с заводских стапелей и по решению адмирала Счастного вместо ходовых испытаний направлен на боевую операцию, поскольку флот остро нуждался в артиллерийских калибрах крейсера. Появление 15 ноября русской эскадры в Данцикском заливе было для немцев подобно грому среди ясного неба. В порту, за исключением трех миноносцев, совершенно не было немецких кораблей, включая подлодки, отряд которых ушел в Киль два дня назад по приказу адмирала Шейера. Поэтому противостоять русской армаде было решительно нечем и помешать высадке русского десанта, не было никакой возможности. На мысль о морском десанте немцев натолкнула сопровождавшая линкоры «Республика», которая держалась в открытом море под прикрытием эсминцев и была расценена немецкими наблюдателями, как большой транспортный корабль с десантом на борту. Находясь вне радиуса огня береговых батарей, Петропавловск и два линейных крейсера открыли огонь по городу. Береговые укрепления Данцига не были рассчитаны на возможность отражения столь мощной атаки. Уже через полчаса обстрела на воздух взлетела одна из немецких батарей, затем замолчили орудия еще одной, а к концу второго часа обстрела все пушки береговой обороны были приведены к молчанию. Сразу же после этого русские корабли приблизились к берегу и принялись громить город. В первую очередь доки и по производству подлодок. Три миноносца пытались атаковать линейные корабли отмирала Счастного, который лично возглавил этот поход, но были потоплены огнем как с бортов кораблей прикрытия, так и с бортов самих дредноутов. Разыгравшийся на море шторм заставил русских свернуть свою активность и покинуть акваторию Данцига направившись в мебель, где отряд укрылся от непогоды. Продолжая строить предположения о замыслах русской эскадры, основываясь на неверных предпосылках о морском десанте, Штенгриц отдал приказ о переброске под Данцик подкрепления в виде полка в Тройтюрингской дивизии, находившейся в низовьях Вислы. Это было роковым решением, поскольку в середине следующего дня, используя понтонные средства, Кутепов начал переправу через Вислу именно в том месте, оборона которого возлагалась на Тюрингский полк. 15 ноября оказался особо несчастливым днем для Второго рейха. В этот день войска союзников прорвали оборонительную линию Вильгельма и устремились к Брюсселю, стремясь выйти на германо-бельгийскую границу. Известие о прорыве неприятелем немецкой линии обороны было воспринято Гинденбургом как катастрофа, и он потребовал прибытия на Западный фронт Людендорфа, предложив передать общее командование Восточным фронтом крон принцу Оставив за себя до прибытия нового командира генерал-лейтенанта фон Любе, вечером 15 ноября фельдмаршал выехал под Брюссель спасать положение. Русское командование ничего не знало о столь стремительной замене и начало свое наступление только 17 ноября, в день прибытия в Познань крон принца Вильгельма. Оставив игры с осадой Торна, Климбовский перенес весь центр тяжести своего удара на Познань, бросив в наступление конную армию Краснова. Легко сломав приграничный заслон, русские кавалеристы, сменая все на своем пути, устремились на ставку командования Восточного фронта. Обтекая небольшие узлы сопротивления, армия генерала Краснова уверенно приближалась к древней столице Польши, основательно перемалывая все немецкие соединения, оказавшиеся на ее пути. Полное отсутствие резервов и невозможность перебросить с Западного фронта даже батальона делали положение кронпринца крайне плачевным, Остановить тяжесть русского удара принимали на себя части, только что отступившие к границе согласно приказу Людендорфа. Еще не оправившись от своего прежнего отхода, они были вынуждены вновь принимать бой в крайне невыгодных для себя условиях. При этом с новой силой проявлялось откровенное нежелание солдат срараться. Все попытки военно-полевой жандармерии навести порядок наталкивались на сопротивление, часто переходившее в открытое вооруженное столкновение с солдатами. Так, при попытке арестовать в 4-й саксонской дивизии, находившейся южнее Познани 20 человек, открыто призывавших к свержению кайзера, по жандармам был открыт оружейный огонь, в результате которого 3 человека было убито и 8 ранено. Что характерно, но офицеры этого подразделения не рискнули вмешаться в действия своих солдат, боясь получить пулю в спину, что стало очень частым явлением за последний месяц войны. Уже в первый же день наступления была перерезана железнодорожная ветка, соединяющая Торн и Познань, что окончательно изолировало осажденную крепость. Узнав о прорыве фронта, Штейнглиц запросил у кронпринца инструкции о своих дальнейших действиях, указывая, что его нынешнее положение чревато угрозой окружения. Кронпринц колебался, но известия, пришедшие с юга 19 ноября, окончательно развеяли в прах самые слабые надежды на возможность стабилизации фронта на рубеже реки Варты, Занявшие лодцы войска генерала Маркова прорвали заслоны на границе и бросили в прорыв конную армию Крымова, двигались на Бреслау. Стоило ли говорить, что ситуация на юге полностью повторяла ситуацию на севере? Перемалывая разрозненные части под командованием генерала Набеля, русские, не считаясь с потерями, упрямо рвались к Одеру, и ничто не могло их остановить. Единственным плюсом был тот факт, что из-за погодных условий кавалеристы Крымова были вынуждены оставить свою передвижную артиллерию и двигаться налегке. Поэтому, когда 25 ноября они достигли Бреславу, сил и средств для взятия этой первоклассной крепости у них не было. Крымов ограничился лишь тем, что перерезал железнодорожное сообщение Бреславу с Кюстрином, куда по приказу в спешном порядке перебрасывали войска из-под Данцига и севера Померании. Очутившись в столь трудном положении, крон-принц решил прибегнуть к русской тактике 1915 года, когда во имя спасения страны и армии пришлось пожертвовать частью территории страны. Новая линия фронта должна была пройти по Одеру, естественному природному рубежу, к Вильгельм стягивал все имеющиеся в его распоряжении резервы и силы. Центром нового фронта стал Кюстрин, куда была переведена ставка командования Восточного фронта. Оставляя арьергардные заслоны и активно используя железную дорогу для перевозки войск, немцы спешно оставляли свои польские земли. Так 21 ноября без боя была оставлена Познань, А через два дня – Лешна. Отдавая земли в центре, немцы, стремясь любой ценой удержаться в Померании, откуда по железной дороге Данцик-Берлин началась эвакуация гарнизонов Торна, Кульма, Грауденца и Данцига, этому благоприятствовала пассивность генерала Кутепова, который вместо развития успеха усиленно окапывался на захваченном им плацдарме на западном берегу Вислы. Русские не сразу заметили и в полной мере оценили маневр противника, полностью занятые сначала продвижением к Познане, а затем преследованием отступающего врага, постоянно опасаясь удара с севера во фланг войскам генерала Маркова. Благодаря этому в течение нескольких дней немцам удалось беспрепятственно перевозить в Кюстрин по железной дороге свои воинские контингенты. Но едва только этот факт стал известен благодаря воздушной разведке, генерал Климбовский немедленно бросил на железнодорожную магистраль все имеющиеся в распоряжении фронта бомбардировщики. В крайне плохих погодных условиях русские летчики совершили подвиг. Своими непрерывными налетами они полностью парализовали дневное движение по железной дороге, заставляя противника перевозить войска только в темное время суток. Умудряясь подниматься с раскисших от грязи аэродромов, экипажи бомбардировщиков разворачивали охоту за любым попавшимся им железнодорожным составом. Первым, кто изведал силу русской авиации, оказался генерал Штейнглитс, который чудом смог вырваться из окруженного русскими Торна считавшего, что он находится в полной безопасности. Налетевшее звено из четырех бомбардировщиков полностью уничтожило весь эшелон, в котором ехал генерал. Более трехсот человек было убито и столько же ранено. В числе последних оказался и Штынглец, которого сильно контузило разорвавшийся вблизи бомбой. Одновременно с этим по настоянию Ставки вернулся к активной деятельности генерал Кутепов, который 22 ноября взял Данцик, перерезал движение по железной дороге и начал наступление в Померании, медленно выдавливая немцев на запад. Преследование отступающего врага превратилось в чисто арьергардные бои, когда, заняв определенный рубеж, немцы старались удержать его днем, а ночью отходили чтобы на следующий день держать оборону несколько западнее. Так, двигаясь друг за другом, войска достигли Штеттина, возле которого армия генерала Кутепова остановилась, полностью выполнив приказ Ставки. В условиях наступавшей зимы конные армии Коростного и Крымова постепенно утрачивали свои пробивные способности и после выполнения главных задач выхода Габрислава и взятия Пузнани превращались во второстепенные войска, занятые только преследованием отступающего врага и удержанием завоеванных территорий. Основным их противником стали разрозненные части Рейхсвера, не успевшие быстро отойти по железной дороге и теперь пробирающиеся к своим. При встрече с врагом очень многие немецкие соединения сдавались, но вместе с тем встречались и такие, кто оказывали яростное сопротивление, нанося серьезные потери среди спешившихся кавалеристов. Окончательное положение на Восточном фронте стабилизировалось к 29 ноября, когда русские войска вышли к Кудру на всем его протяжении от Бреслау до Штеттина и остановились, не имея сил продолжать свое наступление. В центре этой природной дуги, в районе Кюстрина на восточном берегу Одера, был создан сильный кулак в виде пятого особого корпуса, в который вошло все, что кронпринцу удалось собрать из отступающих частей. За этот боевой подвиг, как окрестили его берлинские газеты по приказанию господина Фричи, кронпринц был удостоен особой похвалы от кайзера, призвавшего население Германии продержаться еще один военный год, после чего будет достигнута победа. Все это было преподнесено населению в купе со стабилизацией Людендорфом Западного фронта, волнениями в Англии и беспокойствами в Америке. Рапортуя отцу о своих успехах, кронпринцу молчал, что своими успехами в большей мере он обязан наступившей зиме которая вывела из игры конные армии русских, их главной ударной силы недавних наступлений. Кроме этого, принц не упомянул о сильных революционных брожениях среди солдат его армии, посчитав, что за наступившую зиму фельджандармерия сумеет навести порядок и удалить смутьянов. Принц, как его отец, был готов воевать до последнего солдата ради победы рейха, не считаясь с объективными реалиями окружающего мира. Реалии же его были таковы, что к концу ноября Второй рейх полностью лишился всех своих союзников. Заняв восточную половину Будапешта, генерал Дроздовский не торопился форсировать Дунай и полностью покорять венгерскую столицу, двуединой империи. Понеся в ходе наступления серьезные потери, он ждал, когда австрийский монарх пойдет на мирные переговоры, желая сохранить жизни своих подданных. Дни ноября проходили один за другим, но император Карл не спешил внимать голосу разума, продолжая находиться в плену иллюзий о скорой помощи со стороны кайзера Вильгельма. Поверив телеграммам германского императора, Карл надеялся на войска фельдмаршала Маккензена, которые должны были прорваться к Будапешту и разгромить русские дивизии. Сам Маккензен продолжал оказывать упорное сопротивление армии Каледина, хотя последний и отбросил немцев Карадя. Впрочем, сам Дроздовский не собирался почивать на лаврах и воспользовался возникшей передышкой для подготовки войск к новым боям. Допрашивая пленных офицеров и оценивая данные разведки, генерал был убежден, что Австрийская империя находится на пороге полного краха. Следовало нанести один, но очень сильный удар в направлении Вены, и император Карл запросит мира. Придя к этому выводу, Дроздовский приказал генерал-лейтенанту Турчину, вступившему в командование конной армии вместо погибшего генерала Келлера, быть готовым к выступлению на Вену не позднее 10 ноября. Конечно, план Дроздовского был скоропылительным и отдавал большим налетам авантюры, но доводы, приведенные Михаилом Гордеичем о возможности полностью вывести Австрию из войны, были рассмотрены конфронтом Деникиным, так и ставкой с большим вниманием. «Знаете, Лавр Георгиевич, а предложение Дроздовского не так уж и авантюрно, как это может показаться на первый взгляд», говорил Духонин верховному правителю, когда тот запросил его отзыв на присланный вставку план наступления на Вену. «Легко меняйте свои взгляды, Николай Николаевич» скупо бросил Корнилов своему начальнику штаба. «Вчера выдержались абсолютно противоположного мнения». «На то она и ночь, чтобы все как следует взвесить и обдумать», отпарировал Духонин. «И вы всерьез полагаете, что потрепанная в боях конная армия Турчина сможет разгромить полноценный корпус клястера закрывающий нам дорогу к столице?» Корнилов гневно нахмурил свои брови и продолжил. Разгромить они его, может быть, и смогут, но какой ценой, вот вопрос. Я верю в смелость и храбрость русского солдата, особенно когда окончательная победа уже не за горами, но вот ради чего класть их жизни, мне это непонятно. Поясните, пожалуйста. Видите ли, в чем дело, Лавр Георгиевич, мне тоже план Дроздовского вначале не особенно понравился, И именно по той самой причине, что и вам. Но поразмыслив на досуге, я пришел к выводу, что предложение Михаила гордича можно несколько видоизменить, что придает наступлению на Вену совсем другой вид. Весь свой тактический расчет генерал дроздовский производил, опираясь на силы армии Турчина, которая, несмотря на понесенные потери, все еще является значительной силой, Но сражаться против корпуса Кляйстера ей действительно будет нелегко. А вот если мы усилим наступательный кулак Дроздовского за счет армии Мамонтова, то тогда расклад представляется мне совсем иным. Кавалеристы Мамонтова понесли меньше потерь по сравнению с армией Турчина, и их появление под Будапештом однозначно меняет всю картину в нашу пользу. Корнилов моментально уловил мысль на штаба и с глазами стал промерять разложенную перед ним оперативную карту Юго-Западного фронта. В случае вашего согласия необходимо будет только отсрочить начало наступления на три дня. Этого вполне хватит, чтобы ударные части армии Мамонтова успели передислоцироваться под Будапешт и подготовились к наступлению. А как же Маккинзенн? Неужели упаянный радостью побед, вы списываете этого опытного вояку Вутиль вместе со всем его воинством не рановато? Конечно, нет, Лавр Георгиевич. Вот как раз с воинством Маккинзена и появляется налет авантюризма в плане Дроздовского. По-хорошему, армию Маккинзена надо добивать, и чем скорее, тем лучше. Это прописные истины тактики, но исходя из общей обстановки, «Я думаю, что мы можем рискнуть ради полного выведения из войны Австрии. По моему мнению, разгром германских сил следует поручить генералу Каледину, оставив в его распоряжении часть сил армии Мамонтова, вооруженных легкой артиллерией. В армии Турчина почти вся артиллерия на ходу, и дополнительных калибров для разгрома австрийцев не понадобится». К тому же конникам Мамонтова нужно быстро передвигаться, а артиллерия все же обуза Кроме этого, думаю, следует полностью передать Каледину все имеющиеся в распоряжении фронта бронепоезда, а также направить против Маккинзена все силы Слащева. Услышав упоминание о Слащеве, Корнилов хмыкнул. «Обижаете вы, Якова Александровича!» Он так рвался взять Будапешт, и вот какая оказия. «Ничего», – холодно произнес Духонин, «с него вполне хватит лавров победителя Балкан и освободителя Белграда. Я понимаю, что к концу войны очень хочется войти в анал истории вторым Бонапартом, но не стоит забывать и о повседневной задаче генералов – бить врагам а не только брать и освобождать столицы». Хорошо, в ваших предположениях есть здравое зерно. Вы говорили уже с Деникиным, каково его мнение на этот счет? Антон Иванович полностью разделяет мое мнение и готов кодатайствовать перед вами о переброске к Будапешту части армии Мамонтова. Кроме этого, большую помощь в наступлении Дроздовского со слов генерала Щукина окажет его словацкая и чешская агентура. Согласно последним данным разведки Дроздовского и агентов Щукина, корпус Кляйстера расположен между крепостью комарна и Братиславой. И если в момент нашего наступления Чехи и Словаки одномоментно поднимут восстание в Братиславе и Праге, то часть сил австрияков будет отвлечена на них. А это в значительной степени облегчит разгром Кляйстера. Также в своей докладной записке Дроздовский делает здравый упор на моральное состояние солдат противника. Большая часть австрийских солдат находится в стадии духовного разложения. Все пленные, как один, говорят, что устали от войны и полностью не верят в возможность своей победы. Действительно, боевые качества австрийских войск очень далеки от того, в каком они вступали в войну в августе 1914 года. Корпус Клейстера в большинстве своем состоит из австрийцев, но не думаю, что их моральные качества гораздо выше, чем у их товарищей по власти венгров. Непрерывные поражения этого года сильно подорвали внутренний дух как у простых солдат, так и у офицеров. Со слов пленных штаб-офицеров, постоянная помощь со стороны немцев сыграла с австрийцами злую шутку. При любом прорыве фронта нашими армиями они постоянно требовали от Берлина прислать новые войска, которые должны были за них сражаться. Оценивая все ранее сказанное, я считаю, что для полного разгрома Австрии будет вполне достаточно одного хорошего удара. «Не слишком ли рано вы хороните австрийцев? Недооценка сил врага и переоценка своих сил очень чревата драматическими последствиями, особенно на пороге окончания войны», предостерег Корнилов Духонина. «Никак нет, Лаур Георгиевич, нынешнее состояние австрийских солдат очень схоже с тем, что переживала наша армия в марте 1917-го. Уж вы мне поверьте». Корнилов еще раз пробежался глазами по карте, оценивая все сказанное своим помощником, а затем удовлетворенно произнес «Да, теперь я вижу, что вы не зря провели эту ночь. Подготовьте приказ Деникину за моей подписью о принятии плана наступления на Вену, предложенного Дроздовским с вашими добавлениями». Главковерх отошел от стола и посмотрел на облетевший лес за окном поезда. Разгром и уничтожение такого старого врага, как Австрия, приятное и полезное дело. Но мне неимоверно жаль своих солдат, которые лягут в чужую им землю ради чужих интересов. Скажите, Николай Николаевич, как, по мнению наших дипломатов, служится послевоенная судьба этих земель? Не знаю, как наши дипломаты, а я считаю, что австрийцам следует оставить лишь их коронные земли, а все остальное полностью поделить между сербами, чехами и словаками, включая всю территорию Венгрии. Они вполне этого заслужили. Эк, хватили, милейший. Этого нам наверняка не позволят наши союзники Франции и англия Им появление сильных славянских государств на юге в центре Европы – острый нож в сердце. Так что говорят дипломаты? Наши союзники не против объединения части австрийских земель вокруг Сербии, которую они видят во главе нового государства Югославия. Естественно, страной будет управлять король Александр, что вполне приемлемо и для нас. Что касается Чехов и Словаков, то у Запада пока еще нет четких представлений о границах этих новых государств. На своего короля они вряд ли согласятся, значит, это будут республики. По сведениям генерала Щукина, в Праге уже создано подпольное правительство народного единства во главе с доктором Масариком, недавно прибывшим туда из Женевы. Он ранее был в России и ратовал за признание Чехословакии независимым государством. «Хорошо!» тихо и внятно произнёс Корнилов, не отрывая взгляда от окна. «Хорошо бы, чтобы и после войны они помнили, на чьих костях взойдёт их свобода!» Согласно предложению Ставки, начало планируемого наступления Дроздовский перенёс на 13 ноября. Отправляя наверх предложение о штурме Вены, генерал и не предполагал, что получит столь серьезную поддержку в лице ударных частей конной армии генерала Мамонтова. Появление под Будапештом многочисленного и опытного подкрепления моментально вселило в сердца солдат полную уверенность в успехе операции. «Дадим Карлу по шапке!» Такими словами подбодряли друг друга кавалеристы и пулеметчики в день перед началом наступления. Прежде чем совершить свой последний бросок, Дроздовский решил оттянуть к Будде, еще не занятой русскими войсками, некоторые части из корпуса клястера и в течение двух дней бурно имитировал подготовку к форсированию Дуная и штурму Будды, Подошедшая к пешту осадная артиллерия, отправленная сюда ранее Деникиным, ввела интенсивный обстрел вражеских позиций на противоположном берегу, в то время как саперы на глазах у противника демонстративно готовились к наведению переправы. Все делалось в лучших традициях классической школы осады, и у противника не возникло сомнения в скором начале форсирования Дуная, Командующий гарнизоном Будды генерал Шаргари срочно затребовал у Клястера подкрепление и, как ни странно, получил его в виде четырех батальонов пехоты, которые переправились через Дунай в районе комарна 13 ноября, оставив малую часть своих сил в Пеште, Дроздовский вместе с Турчиным двинулись вверх по берегу Дуная. Первым городом, оказавшимся на пути движения конной армии, был Вацк в котором укрылись остатки войск генерала Дьюлы. Их насчитывалось около полка пехоты, которая страшно испугалась приближения русской конницы, встречи с которой были очень свежи не только в памяти, но и на теле венгров. Поэтому едва только авангард конной армии приблизился к Ватсу, то комендант гарнизона сразу выслал им навстречу парламентеров для уточнения условий капитуляции. Подобное известие сильно удивило Дроздовского, ожидавшего упорного сопротивления противника, но вместе с тем и несколько огорчили. Перед своей сдачей командир гарнизона известил о своем намерении в Вену и теперь действия русских не остались тайной для противника. Как следствие этого сообщения, император Карл потребовал от Маккензена срочной защиты столицы, сопровождая свои слова уже ставшей привычной угрозой капитуляции перед русскими. Проклиная в душе августейшего истерика, германский фельдмаршал был вынужден оставить свои позиции и начать наступление из арадена на Карцак, энергично тесняв передовые заслоны генерала Каледина, За день своего наступления немцы достигли станции Пюшпек, взять которую сходу не смогли ввиду ее хорошо организованной обороны. Маккинзен остался недоволен этой неудачей и, подтянув резервы, отдал приказ взять станцию на следующий день. Каково же было его удивление, когда утром в ответ на огонь полевых батарей, начавших крушить позиции русских войск, из глубины обороны противника Раздался мощный ответный рев, и у расположения германских войск упали крупнокалиберные брезантные снаряды. Это вели огонь русские бронепоезда, подошедшие к станции за ночь и теперь своими калибрами поддерживали засевшую в окопах пехоту. Лишенные огневой поддержки из-за возникшей артиллерийской дуэли... В течение трех часов немцы дважды атаковали русские позиции, на каждый раз откатывались назад, неся потери. Ближе к вечеру немцы предприняли обходной маневр, желая взять станцию ударом с фланга, но и здесь они натолкнулись на русские окопы, за которыми расположились походные батареи конной армии Мамонтова. В ожесточенной атаке солдаты Рейхсвера сумели захватить переднюю линию окопов но не сумели их удержать и были выбиты контратакой свежими только что подошедшими частями генерала Каледина. Постепенно к маленькой венгерской станции стали стягиваться главные силы обеих армий, чтобы на следующий день дать генеральное сражение. Ввязываясь в сражения с русскими, Маккензен сильно рисковал и построенный ранее график освобождения Будапешта уже трещал по швам. Но просто так уйти от железнодорожной станции фельдмаршал уже не мог. Двигаться на запад, имея в своем тылу такого сильного, но не разгромленного противника, как Каледин, являлось чистой авантюрой. Поэтому 15 ноября на Пюшпек обрушилась вся мощь германской армии, для которой нужна была только победа. Сражение было очень жёстким и кровопролитным. Станция четыре раза переходила из рук в руки и в конце концов осталась за немцами. Огнём немецкой артиллерии было уничтожено два русских бронепоезда, и один был серьёзно повреждён. Сосчитать количество тел павших русских солдат, которые стояли на своих позициях до последнего человека, было невозможно. Но не меньшее число германских гренадиров устилали подступы к станции и всю ее территорию. Пленных никто не брал, и поэтому, когда Маккензен прибыл в пешпек перед ним предстала чудовищная картина, в которой мертвые солдаты продолжали сражаться друг с другом. Раздраженный большими потерями, фельдмаршал приказал похоронить своих солдат, оставив тело русских непогребенными, сказав, что на это у его армии нет времени. И действительно, времени у Маккензена было в обрез. Из Вены, как из худого мешка, одна за другой сыпались просьбы о помощи, поскольку, заняв вац, русские стремительно наступали на австрийскую столицу. Уже 15 ноября, завершил марш-бросок, кавалерия Турчина вышла комарно. Сильной австрийской крепости, чьи форты без гаубичной артиллерии взять было невозможно. Раскинувшаяся на оба берега Дуная Комарна была окаясана линией фортов, за стенами которых могло укрыться многотысячное войско, и едва только весть о приближении врага достигла ушей коменданта крепости генерала Диердя, как он начал торопливо перебрасывать части своей дивизии с правой стороны Дуная из фортов Монаштор и Игманды в старую цитадель для отражения нападения русских. Весь день венгры со страхом и тревогой наблюдали за врагом, но штурма не последовало. Почистив местные хутора и усадьбы, конники турчина обошли крепость стороной, направляясь к Братиславе, где уже находились главные силы клястера Узнав о том, что противник не стал штурмовать Камарна, генерал-лейтенант Кляйстер сначала растерялся, столь необычны были действия противника, но затем, хорошо подумав, обрадовался. Своими действиями противник сам подставлялся под двойной удар, который напрашивался сам собой, уточнив некоторые детали и связавшись по радио с Дьердьем, Кляйстер приказал ему начать полностью выводить гарнизоны с крепости, чтобы 18 ноября ударить в тыл русским войскам. Если под Братисновой битва между двумя противниками только разворачивалась, то на востоке под Пюшпеком вступала в решающую фазу. Заняв станцию Маккинзен, не мог развивать наступление по ранее намеченному плану. Виной этому были русские бронепоезда, которых у противника оказалось гораздо больше, чем это предполагалось ранее. Еще ночью, когда усталые после сражения солдаты Маккензона только заняли пешпек с северо-востока, по станции был открыт орудийный огонь. Обстрел длился около получаса и велся в основном по площадям, имея главный ориентир горящие постройки, которые были подожжены во время штурма станций. Большого урона он не нанес, но уверенности в успехе завтрашнего дня немцам он не добавил. Усталые и злые, они были вынуждены разбегаться в стороны от каждого взрыва вражеского снаряда или падать куда попало, усердно целуя холодную землю. Когда же утром был отдан приказ о выступлении, оказалось, что вся железная дорога спереди и сзади находится под окнем русских пушек, Напрасно фельдмаршал гнал своих солдат против русских бронепоездов. За ночь противник успел отрыть новые окопы и был полон решимости взять реванш за вчерашнюю неудачу. Это в полной мере подтвердили две бесплотные атаки, которые провели немцы, выполняя приказ своего командира. Плотный артиллерийский огонь бронепоездовый полевых пушек в купе с пулеметами не позволил немецким солдатам приблизиться к позициям русских и забросать их гранатами понесшая серьезные потери артиллерия макензена не могла оказать существенную помощь своим солдатам по причине острой нехватки снарядов Лишенные постоянного снабжения огневыми средствами после вчерашнего боя, немцы стояли перед нелегким выбором либо продолжить сражение и полностью опустошить свои арсеналы, либо выставил заслоны отступить на юг в попытке обойти Корцак и выйти к Сальноку, где, согласно сведениям, полученным от венгров, имелся небольшой запас снарядов. Разумеется, фельдмаршал, не задумываясь, выполнил бы первый вариант как кратчайший путь к победе, но против такого решения были два веских аргумента. Во-первых, еще утром с юга от венгров прискакал гонец с сообщением, что русскими войсками генерала Слащева занят Арат, что говорило о намерениях русских взять Маккензона в клещи, Увязнуть в позиционной войне с Калединым, чьи солдаты, подобно кротам, быстро закапывались в землю, означало задержаться и играть по правилам противника, а этого фельдмаршал никак допустить не мог. Во-вторых, Маккензену донесли о неудовольствии среди его солдат. Некоторые роты с большим трудом удалось поднять во вторую атаку на русские позиции, что отрицательно сказывалось на общем результате. Едва только противник открывал огонь, как солдаты моментально залегали, и поднять их вновь было невозможно. Маккензен грязно ругался, гневно хмурил брови и даже плевался, но был вынужден считаться с реалиями обстановки, поэтому в ночь с 16 на 17 ноября отступил на юг. Совершая этот маневр, фельдмаршал думал, что он благополучно оторвался от противника, Но в этом он жестоко ошибался. С момента оставления Пюшпека его тылы постоянно испытывали давление со стороны русских бронепоездов, под чьим огнем своих орудий наносили немцам заметный урон. Единственным спасением от огня русских было отойти от железнодорожного полотна вглубь территории, что Маккензен и сделал, потеряв при этом полдня. Как показало время... Это была роковая задержка, поскольку, выйдя к берегам Кисы днём 19 ноября, фельдмаршал застал в саль русских. Воспользовавшись тем, что противник даёт хороший крюк, Калидин погрузил на поезда максимальное количество пехоты и, опередив противника ровно на сутки, без особого сопротивления занял саль Первой к городу подошла кавалерия Мамонтова, что произвело жуткое впечатление на коменданта гарнизона полковника Крауса. Напуганный слухами и сплетнями об ужасах, творимых русскими казаками, полковник поспешил сдаться на милость противника, получив честное слово генерала Мамонтова о гарантии жизни и неприкосновенности имущества жителей города. Обнаружив в сальноке русских, Маккензен отдал приказ к штурму города, полагая, что он захвачен малыми силами врага, а основные дивизии Каледина еще в пути. Каково же было удивление немцев, когда по ним ударили до боли знакомые пушки русских бронепоездов и пулеметы. Трижды немцы пытались прорваться в сальнок по железнодорожному мосту, но шрапнели пули врага, каждый раз останавливали их продвижение к цели. Идя во банк, Маккензен приказал выкатить пушки на прямую наводку, желая подавить все огневые точки русских. В результате этих действий пулеметы противника были почти все приведены к молчанию, но вслед за ними замолчала и германская артиллерия, как же обрадованный фельдмаршал бросил свою пехоту на решительный штурм, противник подорвал два ранее заминированных мостовых пролета вместе с немецкими солдатами. Следующий день не принес видимых изменений. Немцы продолжали пытаться переправиться через ТИСУ, но при отсутствии огневой поддержки со стороны артиллерии сделать это было невозможно. Огнем своих пушек русские успевали рассеять немецкие части еще при подходе к берегу, а тех, кто сумел сесть на плоты и переправиться через реку, уничтожали огнем из винтовок и пулеметов. Кроме этого, со стороны Корцага подходили все новые и новые русские силы, что заставляло немцев сражаться на два фронта. Неизвестно, как долго шло бы это противостояние, но 21 ноября произошел случай, в корне изменивший всю картину. Во время сражения германских полков с подходящими со стороны Корцага русскими частями в плен кавалеристам Мамонтова попал майор Хольц, который в страхе за свою жизнь указал месторасположение ставки Маккензена, Основательно допросив пленного и убедившись, что он не врет, генерал Мамонтов бросил в указанное место самых отчаянных из своих кавалеристов, которые и поставили победную точку в борьбе со старым фельдмаршалом. Невзирая на потери, лихие дети Донских степей прорвались к ставке Маккензона и, сломив сопротивление охраны, вырезали всех находившихся в штабе офицеров, включая самого Маккензена, так как приказа брать фельдмаршала живьем у них не было. Когда среди немецких частей стало известно о гибели их командира со столь ужасными подробностями, это произвело на них угнетающее впечатление и в течение суток они сложили оружие. Не менее драматично развивались события и подкамарно. Покинув, согласно приказу стены крепости, дивизия Диердя выдвинулась на запад с таким расчетом, чтобы нагнать русские тлы к утру 18 ноября. Разведка, спешно проведенная в ночь на 18-е, подтвердила предположение, что противник держится основной дороги, и все близлежащие хутора заняты кавалерией противника, Об этом говорило множество костров, горевших в ночи яркими огнями. Ободренный этими сведениями генерал Дьерть отдал приказ об обстреле мест скопления противника из пушек рано утром, после чего следовала атака пехоты в боевом строю. Австрийские канонеры щедро завалили место дислокации противника своими снарядами, желая как можно сильнее помочь пехоте. Единственный минус, который, впрочем, нисколько не смущал командира, стрельба велась исключительно по площадям. Каково же было удивление пехотинцев, смело устремившихся в атаку сразу после прекращения огня, когда никакого противника на хуторах они не обнаружили. До смерти напуганные обстрелом крестьяне, трясясь от страха, объяснили господам военным, что русских здесь было очень мало. Они только и делали, что жгли в большом количестве костры, и едва только началась канонада вскочили на коней и ускакали. Узнав о столь коварном обмане, генерал приказал немедленно возобновить преследование противника, дабы навязать ему бой согласно диспозиции, полученной от Кляйстера. Но не успели австрийцы пройти походным строем и двух километров, каких авангард подвергся нападению противника. Голова колонны в составе двух батальонов угодила в засаду и была обстреляна из танковых пулеметов, расположенных с двух сторон от дороги. Одновременно с этим батальоны были атакованы вражеской кавалерии, которая быстро опрокинула опешивших австрийцев и принялась безжалостно рубить бегущих солдат. Весь бой занял чуть более 30 минут и окончился полным разгромом авангарда Диердя. Когда через час развернутые в боевые порядки австрийцы приблизились к месту боя, их глазам предстала ужасная картина. Сдерживая свой страх и гнев, солдаты с содроганием смотрели на тела своих погибших товарищей, многие из которых имели следы ужасной рубки. Особенно страшило солдат то, что некоторые австрийцы были разрублены одним ударом клинка от шеи до таза. Пройдя еще несколько километров, австрийцы подошли к лесу, на опушке которого они увидели очень необычные для себя сооружения. То были засеки из свежеповаленных деревьев, образующих некоторое подобие полевого укрепления. Укрывшись за сваленными деревьями, русские стрелки открыли по австрийцам одиночный оружейный огонь. Обнаружив противника, разъярённый увиденным зрелищем австрийский генерал приказал атаковать врага, не дожидаясь подхода артиллерии. По всей видимости, это были спешившиеся кавалеристы, небольшого труда по взятию укреплений Дьерт не видел. Подгоняемые офицерами солдаты широкими цепями устремились на противника, который отвечал разрозненными выстрелами из-за стволов. Картина боя резко переменилась когда до завалов оставалось чуть более 200 метров. Словно по команде из скрытых мест дружно застрочились танковые пулеметы, каждый выстрел которых находил свою жертву. Передние ряды атакующих солдат моментально залегли, а на них со всего разбега налетали задние цепи, что моментально породило свалку к радости русских пулеметчиков. Появление пулеметов стало непреодолимым препятствием на пути воинства генерала Диерти. Повторенная через час атака не дала никаких результатов. Дорога через лес оставалась в руках неприятеля, а обойти засеку русских австрийцы никак не могли. Мешал лес, наступательные действия в котором могли длиться не один час. Поэтому, проклиная все на свете, связанного директивой клястера генералу, осталось только одно – терпеливо дожидаться прибытия артиллерии, с помощью которой он намеревался подавить пулеметные гнезда врага. Только после полудня австрийская артиллерия открыла огонь по русским укреплениям, и вскоре они были полностью разрушены. С радостью наблюдал Дьерть в бинокль, как от очередного взрыва снаряда рушился лесной завал, стоивший столько много жизней его солдат. Еще не успели улечься дымы от разрывов снарядов, а цепи австрийской пехоты были уже подняты в новую атаку, которая должна была стать решающей. Со стороны русских ударили один за другим нестроенные залпы, которые наглядно говорили о больших потерях в рядах противника. Укрывшись за остатками деревьев, вражеские стрелки вели хаотичный огонь, который становился все реже и реже по мере приближения австрийцев. Бегущие в атаку солдаты с радостью считали расстояние, которое им нужно было преодолеть – 200, 150, 100 метров, а пулеметы противника молчали. Громкий победный крик прошелся по передним цепям бегущих в предвкушении скорой победы. Он становился все громче и увереннее с каждым преодоленным метром, и в этот момент из глубины леса донесся ответный, радостный многоголосый рев, и на изумленных австрийцев обрушилась конная лава. Издавая громкий пронзительный посвист, Кавалеристы, поблескивая саблями, врубились в толпу солдат. У пехотинцев не было времени остановиться и дать залп по приближающемуся противнику. Ноги, еще минуту назад твердо бежавшие по мерзлой земле, моментально стали ватными, а руки затряслись от страха, потому что в мозгу у многих Моментально возникла недавно видимая картина порубленного этими же кавалеристами австрийского авангарда. Из-за быстрого соприкосновения противника с наступающей пехотой артиллеристы не могли открыть заградительный огонь, боясь попасть в своих солдат. Два атакующих потока перемешались между собой, образуя единую субстанцию боя, в которой каждый дрался с врагом один на один. Людское месиво медленно колыхалось из одной стороны в другую, но вскоре оно неудержимо потекло в сторону австрийских позиций. Острые сабли русских кавалеристов и их первобытная дерзость в бою, когда каждый из конных демонстрировал свою храбрость и презрение к смерти, окончательно переломили ход сражения. Находясь рядом с одной из батарей, Дьерть с ужасом смотрел, как гонимые русской кавалерии к ним приближаются бегущие массы людей, одетых в шинели австрийской армии. Позабыв от чести и долги о своей присяге великому императору, они презренно бежали с поля боя, спасая свои шкуры. Видя все это, гнев вскипел в генеральской душе и, не чувствуя к беглецам ничего кроме брезгливости и ненависти, он приказал канонирам открыть огонь по бегущим людям, дабы вместе с ними остановить и врага. Артиллеристы, ни секунды не колеблясь, выполнили приказ, засыпав поле боя снарядами и шрапныли. Вместе с бегущими австрийцами в большом количестве гибли и русские конники, Но их презрение к смерти взяло вверх и в этот раз, не считаясь с потерями, конные все же прорвались в расположение батарей и полностью вырубили всех, кто только находился рядом с пушками. Напрасно Дьерть тряс руками и показывал на красные отвороты своей генеральской шинели, пытаясь тем самым выторговать себе жизнью противника. В конце войны терпящие поражения генералы были не в чести, за них очень мало давали, и поэтому в глазах молодого казака дерть очень мало стоил. Гораздо больше стоили жизни его боевых товарищей, которых вражеская Шрапнель скосила вместе с конями при прорыве его эскадрона к вражеским пушкам. Поэтому, чуть выгнувшись вперед, он нанес страшный кистевой удар, и генеральская голова с перерубленными позвонками, подобно большому ковуну, улетела в сторону. Еще одна страшная страница истории войны была перевернута, и австрийская дивизия перестала существовать. Пока арьергард Турчина вел сражение с Дьердем, главные силы Дроздовского вступили в бой с Клястером. Едва дозорные посты заметили на дальних подступах австрийцев, движущихся по дороге со стороны Братиславы, как в скором времени авангард Клейстера познакомился с конной тактикой русских. Это был старый азиатский прием, за долгие века неоднократно умело использованный конницей. Мелкими группами русские кавалеристы приближались к движущимся в походном порядке частям австрийцев, открывали оружейные огонь тут же отходили не принимая боя в результате этих налетов движение останавливалось солдаты либо залегали либо вступали в бой что приводило к большой потере времени когда разъяренные блошиными наскоками врага клястер бросил против русских полк гусаров то это обернулось для австрийцев большими потерями преследуя противника гусары были выведены прямо на русские тачанки чьи пулеметы основательно почистили ряды элитного подразделения императорского корпуса. Изобретение господина Максима очень быстро доказало, что дикие восточные варвары все же могут привнести в военную технологию некоторые прогрессивные мысли даже столь необычным путем, как установление пулемета на повозку. Длинные пулеметные очереди быстро сокращали число всадников, решивших во что бы то ни стало преследовать противника. Те же, кто все-таки прорывался сквозь губительный огонь тачанок, уничтожались гранатами, которые швыряли находившиеся при повозке специальные метатели. Потрясенные столь неправильным способом ведения войны имперские всадники поспешили ретироваться, попутно устилая землю трупами коней и наездников. Столкнувшись на деле с грозными русскими тачанками, о которых в австрийской армии за последнее время много говорили, но никто ничего не знал конкретно, Клястер остановил дальнейшее продвижение своего войска. Генерал решил развернуть свои силы в боевой порядок и дождаться момента, когда в тылу русских появится Дьерть. Прошел час, но долгожданного шума сражения со стороны противника австрийцы так и не услышали. Диерть непозволительно запаздывал. Изнывая от неизвестности, Клейстер приказал отправить конную разведку для установления связи с дивизией и приказом немедленно атаковать врага. Миновало полтора часа, но в тылу у противника было тихо, и Клейстер понял, что в его планах по неизвестной причине произошел сбой. Он уже собирался отдать приказ о наступлении, когда из его собственного тыла пришло ужасное известие. О своей независимости объявили Чехия и Словакия. В Праге провозглашено национальное правительство во главе с Масариком А на улице Братиславы вышли многочисленные толпы горожан, которые радостно приветствовали скорый приход в город русских войск. Вести об измене славян и утренняя стычка с кавалерией противника повергли клестера и офицеров его штаба в шок. Оказавшись между двух огней, австрийцы были вынуждены самым решительным образом пересмотреть план своих действий в сложившихся условиях. В прениях и совещаниях прошло еще полтора часа, когда с передних постов корпуса доложили о появлении русских парламентеров. Дроздовский через агентов Щукина получил сведения о восстании в Братиславе на час позже австрийцев и решил немедленно действовать. Прибывшие к ляйстеру парламентеры выражались коротко и ясно в стиле генералиссимуса Суворова. Австрийцам было сообщено о разгроме Дьердя и о восстании в Братиславе, после чего русские предложили сложить оружие, взамен гарантировалась жизнь и свобода, под честное слово, более не воевать против русских войск. На размышление был дан час, после чего следовала немедленная атака, и все выжившие после люди считались пленными с обязательной отправкой в Сибирь. Зная страх австрийцев этого ужасного по их понятиям места, Дроздовский специально вставил этот пункт в текст переговоров. Несмотря на секретность переговоров с русскими, содержание беседы с ними генералом моментально разнеслось по всему корпусу и вызвало оживленную дискуссию как среди офицеров, так и среди солдат. Предложение русских моментально раскололо воинство Кляйстера на две неравнозначные части, из которых большая часть стояла за почетную капитуляцию, указывая плачевное положение своих войск и страны в целом. Другая меньшая часть во главе с самим генералом требовала соблюдения присяги императору, угрожая в противном случае массовыми репрессиями и казнями семей и родственников пораженцев. Так в скоках и дискуссиях прошел отведенный для размышления час, и все австрийцы с ужасом и страхом стали наблюдать, как против них развертывается масса русской кавалерии. Медленно и величаво приближался противник к шеренгам австрийцев, не торопясь нападать на застывших в страхе солдат. Напряженными взглядами они наблюдали за тем, как среди изготовившейся к атаке кавалерии Появились пулеметные тачанки, за которыми уже прочно закрепилась ужасная слава. И тут случилось то, чего никогда не было в истории австрийской армии. Увидев изготовившуюся к прыжку смерть, солдаты стали бросать оружие и поднимать руки. С ужасом смотрел клястер как его корпус за считанные минуты прекратил свое существование так и не произведя по врагу ни одного выстрела. Стоя на возвышенности, старый вояка отчетливо видел, как его офицеры, вместо того, чтобы остановить предательство нижних чинов, покорно поднимали руки, терпеливо дожидаясь прибытия русских кавалеристов. Несчастный Клястер не мог перенести такой подлой измены, и когда подъехавшие к нему русские всадники подрепывали сдачу оружия, Он застрелился, оставшись верен долгу и чести и своему императору. Его примеру захотел последовать адъютант. Он уже достал из кобуры свой пистолет, но подержав холодное дуло у разгоряченного виска, он неожиданно изменил свое решение и сдался противнику. Как только сдача была завершена, пленных построили в колонны и отправили в Будапешт под минимальной охраной, пообещав отпустить всех по домам, как только пленные подпишут соответствующие бумаги в штабе армии. Обрадованные одержанной победой русские кавалеристы устремились на Братиславу, к которой прибыли днем 19 ноября. Подобная задержка была вызвана преодолением гряды холмов, находившихся на подступах к городу, через которые в быстро темнеющем ноябре с трудом перебирались русские тачанки. Узнав о сдаче частей клястерам, гарнизон Братиславы практически запертый в своих казармах, огромной толпой также поспешил сложить оружие. Его нейтралитету в течение суток с момента восстания очень во многом способствовало мнимое письмо генерала Дроздовского, которое агенты Щукина распространили как среди восставших и среди солдат гарнизона. В нем говорилось, что в случае, если австрийцы применят оружие против мирного населения города, то с этого момента они будут лишены права считаться военнопленными, а как преступники будут преданы военно-полевому суду с немедленным расстрелом. Стиль письма во многом устрашил австрийцев, и когда Дроздовский прибыл в Братиславу, сдавшийся в плен начальник гарнизона полковник Шмец Браво рапортовал ему, что распоряжение господина генерала полностью выполнено, чем вызвал некоторое недоумение командующего. Появление русских в Братиславе вместе со сведениями о том, что Маккензен в скором времени не придет, способствовало быстрому отрезвлению австрийского монарха и его окружения. Утром 20 ноября с дрожью в голосе генерал Штраусенбург доложил императору Карлу, что он может рассчитывать только на столичный гарнизонный полк. Больше сил в распоряжении его величества не было. Едва генерал окончил свой доклад, как поступило сообщение, что разъезды русской кавалерии уже подошли к городу с востока, и в любой момент может начаться штурм столицы. Отпустив уже ставшего ненужным Штраусенбурга, император срочно вызвал к себе дипломатов приказав им срочно готовиться к началу переговоров. В сторону русских были направлены парламентарии генералу Дроздовскому с предложением прибыть к императору во дворец на переговоры 21 ноября. Не зная, как разворачиваются дела у Каледина, Дроздовский решил не тянуть и время и принял предложение австрийцев, предупредив их однако, что любая попытка подтянуть к вене войска будет рассматриваться как провокация со всеми вытекающими из этого последствиями. Встреча была назначена на 11 часов утра, но вместо себя Дроздовский решил постать генерал-лейтенанта Данилова, чья пехота, двигаясь исключительно на грузовиках, сумела этой ночью наконец-то догнать оторвавшуюся от них кавалерию. Попутно перед этим генерал принял капитуляцию старой цитадели Камарна, чей комендант, убедившись в разгроме и сдаче корпуса Кляйстера и дивизии Дьердя, поспешил сдаться русской пехоте на почетных условиях. Во время движения делегации по мосту через Дунай она была неожиданно обстреляна из пулемета группой фанатично настроенных офицеров, засевших на верхнем этаже близлежащего дома, Они приняли Данилова за Дроздовского и открыли огонь на поражение, надеясь, что смерть командира внесет сумятицу в русских войсках и даст время для подхода Маккензона или верных императору частей с Итальянского фронта. В результате обстрела генерал был серьезно ранен и через полчаса скончался от полученных ранений. Сопровождавший на переговоры генерала конвой ворвался в дом и после короткого, но очень яростного боя уничтожил заговорщиков, после чего, взяв раненых и убитых, отбыли вставку к Дроздовскому с свидетельствами коварства австрийцев. Гневу и негодованию Дроздовского не было предела. Не дожидаясь прибытия новых парламентёров, Генерал зашел в одну из пригородных венских аптек и прямо по телефону позвонил во дворец австрийского владыки. На плохом немецком языке он потребовал 22 ноября прибытия к себе в Ставку австрийского императора с текстом о безоговорочной капитуляции войск столичного гарнизона и всей остальной империи. В случае отказа сдаться, город будет взят штурмом. Столь резкое заявление было обусловлено не только душевными эмоциями генерала, но и известием о сдаче корпуса Маккензона. В полдень назначенного дня император Карл покорно прибыл в Ставку Дроздовского и подписал текст полной капитуляции своих армий без всяких предварительных условий. Вслед за этим сдался столичный гарнизон, который был немедленно распущен по домам. Долгожданная победа была уже не за горами. Оперативные документы Из секретного рапорта генерал-лейтенанта Берга лично кайзеру Вильгельму от 12 ноября 1918 года. Спешу известить, Ваше Величество, что подготовка ранее утвержденного вами плана Блау полностью завершилась. Оба дирижабля полностью заправлены топливом и загружены бомбовой нагрузкой. Экипажи отобраны мною лично и, согласно вашему пожеланию, в них включены самые опытные и грамотные члены экипажей из всего веренного мне отряда». Исходя из общей обстановки, я настоятельно рекомендовал бы вам, Ваше Величество, отправить в рейд на Америку сразу оба из имеющихся у нас дирижаблей. Появление двух наших гигантов породит панику и неуверенность среди американцев и заставит их начать экстренную переброску своих войск обратно для защиты своей страны. После выполнения нанесения бомбовых ударов по Нью-Йорку и Вашингтону, Об обратном возвращении дирижаблей не может идти и речи, виду нехватки горючего. Поэтому мною предложены два варианта дальнейших событий. Либо на юг, через порт Норфолк на Багамские острова, где на одном из малонаселенных островов Архипелага их будет ждать специальный отряд, высаженный из заранее направленных в этот район подлодок с запасом горючего на обратный путь, либо, используя остатки топлива, совершить более длительный перелет в Техас, где в Альпасо произвести дозаправку дирижаблей. Лично мне более кажется перспективным второй вариант, поскольку это придаст дополнительный импульс повстанческому движению нашего союзника Панчо Вильи, В случае неудачи мексиканцев, экипаж может интернироваться в Мексику или Никарагуа, где очень сильны позиции агентов нашего влияния. Возможно произвести разделение отряда, и каждый из дирижаблей будет возвращаться самостоятельно. Полет через океан – большой риск, но с помощью него мы сможем продержаться всю зиму 1918 года, чтобы в новом году потрясти мир своим могучим чудо-оружием. Прошу вас утвердить дату начала операции Блау, генерал-лейтенант Берк». Пометка на полях рукой Кайзера. 14 ноября 1918 года.